В огромный тронный зал гордо зашел юноша с сине черными волосами, волоча за собой двух пленников, связанных по рукам и ногам. Одним из них был широкоплечий красноволосый мужчина, другая была двенадцатилетней девочкой. На троне в конце зала восседал король Альберик, абсолютный повелитель альянса трех западных королевств. Он был одет в роскошные одежды из парчи и мех. На голове красовалась корона, сверкавшая драгоценными камнями. Взгляд короля был острым и пронзительным, как у ястреба. Азарион, увидев короля, задрожал от страха и унижения. Его лицо посерело. Он понимал, что, скорее всего, живым он уже это место не покинет. — Ваше Величество! — склонившись в поклоне, произнес юноша — Я преподнес вам дар, о котором вы просили. Этот ничтожный ублюдок из Империи должен был передать нам реликвии, но завалил свою миссию. Но что более важно, мне удалось разыскать эксперимент номер шесть. Теперь, наконец, ревенант командного типа вернулся. — О, хорошая работа, сын мой! — медленно произнес Альберик. «Ты доказал свою преданность Рэбу, Нарке и Лимбу, трём великим королевствам Альянса. А этот ничтожный червь заплатит за свое предательство». Альберик взмахнул рукой. Тут же появились два человека и взмахнули копьями, на которых были два рога. Между ними металась свирепая молния. «Нет, прошу вас, дайте мне еще один шанс». «Я ведь не выдал вас, никто не знает, что у нас было соглашение. В этот раз я обязательно сделаю все как нужно!» Король усмехнулся. «Ты мне больше не нужен. Ревенанты, наконец, готовы. Как только мы установим командный модуль, мы растопчем Иридию. И ни одна магия не сможет их уничтожить. Эти механические существа — моя гордость. Им не нужно есть или спать». Они слепо подчиняются тебе, их почти невозможно убить, и самое важное...» Альберик опустил ладонь. «Они не терпят неудач». Копья моментально опустились, а Азарион забился в конвульсиях. Спустя мгновение его тело превратилось в пепел. Для короля это было словно обычным делом. Он спокойно повернулся к сыну. «Ты хорошо поработала, Зазель». Но предстоит еще много работы. Юноша кивнул. Что с нашим шестым экспериментом? Напомни, почему она так ценна? Разве мы не договорились, что седьмая намного эффективнее? При всем уважении, отец, у шестой наиболее удачный саморазвивающийся интеллект. Она может быть не только ревенантом командного типа, но и отличным стратегом. Разве она не сбежала, потому что обрела самосознание и отказалась делать то, что мы приказываем? А Зазель медленно обошел девочку. Она была похожа на спящую принцессу. Это было не запланировано, но я думаю, мы сможем сделать перекалибровку и сделать ее работоспособной. Мы ничего не теряем, в любом случае у нас есть седьмая. Но тем не менее, если есть шанс сделать наш альянс могущественнее... — Я хотел бы его использовать. Король улыбнулся. — Я воспитал отличного сына. Что ж, твоя задача — разобраться с ней. Каким способом — решай сам. Но либо она будет работать, либо ты ее уничтожишь. Иридия не так быстро оправится от разрухи, что там царит. А Зазель кивынул и выпрямился. Он еще раз окинул взглядом бесчувственное тело той, кого ранее броня называла дари. Этот ревенант был вершиной инженерного искусства Альянса. Созданная по образу девочки-подростка, на деле это была боевая машина невероятной мощи. Ее усовершенствованный искусственный интеллект позволял ей моментально самообучаться и принимать наилучшие стратегические решения. А тело, помимо невосприимчивости к магии и прочих особенностей ревенантов, содержало в себе массу смертоносного оружия. Но в процессе тестирования произошел сбой. Шестая осознала себя и отказалась подчиняться приказам. Она внезапно не захотела воевать и назвала себя миролюбивой. Ей удалось сбежать и скрыться в Эридии. Азазель потратил более года, чтобы выследить ее, но вышло так, что шестая сама упала к нему в руки, когда он пришел за Азарионом. «Нет!» «Я не могу позволить пропасть такому ценному активу», — подумала Зазель. Она еще послужит величию Альянса. Он отдал распоряжение, и охранники унесли бесчувственное тело шестой. А Зазель направился в свои покои, чтобы обдумать дальнейший план. Вскоре его размышления прервал стук в двери. Вошел Абадон, его младший брат. Его белые длинные волосы были стянуты в тугой хвост, а серые, практически металлические глаза, внимательно смотрели на Азазеля. Я слышал, ты вернул беглянку, — с порога заявил Абадон. — Но я бы на твоем месте уничтожил эту машину. — Уничтожить маленькую девочку? — усмехнулся Азазель. — Я думал, ты миролюбивый принц. — Миролюбивый, но не наивный, — парировал Абадон. — Эта маленькая девочка — опаснейшее оружие во всем мире. Боюсь, если она выйдет из-под контроля, то даже император мира, будь он тут, не справился бы с ней. А у нее в подчинении еще более трех сотен практически неуничтожимых ревенантов. И именно братец, как раз поэтому я и хочу, чтобы она была на нашей стороне. Седьмая не дотягивает и до половины мощи шестой.